Снова, снова Маргарет. В смертидее я сидел на кухне и смотрел, как Полин растирает масло для моих любимых пирожков. Она высыпала в глубокую синюю миску муку, яйца, еще кучу всякой всячины, а теперь растирала масло огромной деревянной ложкой, слишком большой для ее рук. На Полин было настоящее красивое платье, волосы собраны на макушке в хвост, и еще по дороге в Смертидею. Я остановился и сорвал для нее несколько цветков. Колокольчики. «Может, Маргарет придет», — сказала Полин. «Я так хочу с ней поговорить». «Не переживай», — сказал я. «Все образуется». «Просто мы с Маргарет были такими хорошими подругами. Ты мне давно нравился, но я никогда не думала, что мы сможем стать больше, чем друзьями. Вы с Маргарет столько лет были вместе. Может, все еще и справиться? Маргарет найдет себе кого-нибудь, и мы помиримся». Не переживай, на кухню заглянул Фред, но только для того, чтобы сказать ⁇ хм, пирожки и исчезнуть ⁇